Глава 7. Императорский дворец спорта был набит под завязку. Несмотря на повышенный уровень опасности очередного «происшествия», так официально назвали мясорубку в здании пажеского корпуса в прессе и официальных документах. Столичные безопасники то ли никак не могли до конца усвоить урок, то ли решили, что раз уж Ее Высочество Елизавета Александровна не почтит своим присутствием соревнования по военному пятиборью, то и опасаться сверхмира не стоит. Да, полиция и служба охраны сторожила все двери, и народ запускали с тщательнейшим досмотром, разбив на несколько потоков, а нас и вовсе завезли на микроавтобусе через служебный вход. Но отменять мероприятия не стали, что при красном уровне террористической угрозы по меньшей мере странно. Наверное, таким образом Келлер хотел продемонстрировать, что военные и жители столицы никого и ничего не боятся, что ситуация под контролем. Да и вообще в Петербурге якобы воцарилась тишь да гладь. Впрочем, не знаю, как остальные, а я имел все основания полагать, что и красный уровень угрозы, который, кстати, по определению подразумевает отмену всех массовых мероприятий, и все прочие принятые меры, были лишь попыткой успокоить народ. Потому что никакие ужасные террористы столице не угрожали. Черные охотились только за Елизаветой. Пока что. Если я не перестану светиться крупным планом на каналах популярных блогеров, швыряясь микроавтобусами в питейные заведения, получать медали из рук Великой Книжны и бегать по городу с автоматом, все может весьма быстро поменяться». Вот выиграем соревнования, так сразу и перестану. Если выиграем, конечно. Пока что морской корпус в групповом зачете шел третьим, после павлонов и пажей. Пробежали мы неплохо, а вот отстрелялись, мягко говоря, не очень. Я честно выбил положенные 74 балла из сотни, а вот Тимур налажал, на последнем патроне дрогнула рука, и пуля ушла вообще мимо мишени и если все так и продолжится, кубок нам точно не грозит. «Давай, давай!» — взревел медведь, вскакивая со скамьи. Мы все вскочили вместе с ним. На ринге Камбулат пробил свою коронную серию, потом все-таки свалился в партер, но вместо того, чтобы забрать второй раунд по очкам, вдруг совершенно неожиданно вывел своего соперника на болевой. И тот захлопал ладонью по татами, показывая, что схватка завершена. «Есть! Забрали АРБ! Ну, Камбулат! Ну, красавчик!» «Досрочную победу одерживает Виктор Камбулатов», провозгласил комментатор, и трибуны ответили ему дружным гулом. «По итогам секции армейского рукопашного боя морской корпус получает 10 очков. У ПЖ 9, а у Павлонов, которые до этого шли во главе турнирной таблицы, всего 6». «Если я все правильно посчитал, пехота рухнула с первого места сразу на третье». «Отлично!» — закончив радоваться, медведь повернулся ко мне. «Ну, нам теперь на боевом применении не облажаться, и кубок наш. Ты давай уж там постарайся». «Я-то постараюсь. Вы тоже не подкачайте». Мрачно буркнул я. «Шутишь, матрос?» — медведь усмехнулся. «Это хорошо. Значит, настрой боевой». «Так, готовься, скоро выходим». Загудели механизмы, и площадка начала преображаться. Сложились канаты ринга, ушло куда-то вниз мягкое покрытие, на которое я каких-то полчаса назад отправил каратиста из Михайловского. Пол опустился на несколько метров, а по периметру и внутри прямоугольника примерно 20 на 40 метров поднялись перегородки из свинца и карбона. Групповой зачет по боевому применению проходил в тройках и имитировал бой в замкнутом пространстве. Скоро нам предстоит спуститься в этот лабиринт, а с другой стороны по результатам жеребьевки появятся пожи. Павлоном с остальными в этой дисциплине не светит, даже самые толковые и одаренных юнкеров все-таки не дотягивают до наследников старейших родов. Объективно по совокупной мощности – Красноперы сильнее нас раза в полтора, но для победы этого все же недостаточно. На площадке выяснится не только, чей дар сильнее, но и кто лучше подготовился работать в группе, чей командир тактик не только на словах, а еще и на деле. Правила соревнований по боевому применению дара дополняли и наворачивали уже лет 300, задолго до появления самого термина. Однако за последние полвека... Они почти не изменились. На площадке по три бойца от каждой команды, у каждой своя база, на базе флаги красный и синий. Победа в раунде присуждается по очкам или при выведении строя всех бойцов команды соперника. Но можно пытаться победить досрочно, добравшись до вражеского флага, который нужно не только стащить, но и успеть доставить к себе на базу чуть меньше тысячи квадратных метров и сотни разнообразных ходов и тактик, которые мы, не жалея сил, отрабатывали на полигоне в корпусе. «Приглашаю на площадку команды морского и пажеского корпусов», – прогремел комментатор. «Спортсменам приготовиться!» «Ты как, отдышался?» – повернулся медведь к камбулату, который уже успел переодеться и стереть пот. «Нормально», – кивнул тот, – «жить буду». Тут бегать некуда. Отлично, давайте как договаривались, соберитесь, вздрючим красноперых и праздновать. Где? В казарме? фыркнул кто-то сзади на скамейке. Увольнение-то, тютю. Отставить уныние Мичман! широко ухмыльнулся медведь. Граф шувалов все продумал. Но сначала кубок, так что не расслабляться. Есть не расслабляться, дурачись мы с Камбулатом вскинули ладони к несуществующим фуражкам. Пойдемте, вон зовут уже. Мы замерли у лестницы на краю площадки, ожидая команды спуститься. И в этот момент я почувствовал на себе чей-то внимательный и цепкий взгляд. Поднял глаза и замер. У противоположного конца площадки возле служебного входа напротив красного флага стоял Григорий Григорьевич Распутин собственной персоной. Он устроился сразу за дополнительной прозрачной стенкой, там, куда не пустят простых смертных, и, облокотившись на ограждение, смотрел прямо на меня. «Вот тебе и не высунулся. Проклятые блогеры, чтобы их всех. Вряд ли Распутин явился сюда исключительно ради любви к спортивным дисциплинам. Если мы сейчас победим...» Полагаю, подозрение у него станет еще больше. Раз это в 10 Черт, и что делать? Решение, собственно, я уже знал. Моим товарищам оно, конечно, не понравится, но... ну вы «Команды, на площадку!» Раздался усиленный динамиками голос сверху. «Пошли!» Медведь приобнял нас за плечи и принялся, наверное, уже в сотый раз повторять схему. «В первом раунде попробуем напролом». «Идем по центру тройкой. Я держу щит, камбулат ударная сила, Вовка на добивании и паси тылы с флангами. Если красноперые разделятся, флаг про... потеряем». Я лишь кивнул. Работа в тройке была отлажена на тренировках уже давно, но сейчас мои мысли занимало другое. Распутин так и стоял у перил и уходить явно не собирался. И если успехи в АРБ можно списать на хорошую физическую подготовку, технику и везение, то на боевом применении придется быть скромнее некуда. Одаренный такого ранга наверняка заметит запредельную для курсанта первогодки технику и может почувствовать мощность даже за свинцовыми поглотителями. А учитывая наглость и возможности Распутина, если у него появятся серьезные подозрения – то он запросто достанет меня и в корпусе. И никакое казарменное положение не спасет. Обидно. Мы вышли на исходную и встали в ожидании команды на старт. Заиграла бравурная музыка, комментатор что-то рассказывал о составах команд, но я его не слушал. Скорее бы уже. Закончить, опозориться и дело с концом. Музыка стихла, и под сводами дворца спорта загремели слова судьи. «Командам приготовиться! Три, два, один, начали!» «Вперед!» — зарычал медведь, срываясь с места. Я чуть отстал, как положено третьему номеру, и двинулся следом, готовясь в любой момент нырнуть за чужой щит. Учитывая габариты Шувалова, бояться было почти нечего. Мы быстро продвигались по левому флангу, обходя углы и изо всех сил вслушиваясь. Зрители смотрели за нами сверху, затаив дыхание, и в огромном зале вдруг стало так тихо, что я вполне мог засечь пажей на звук. Интересно, какую тактику выбрали они. Сзади и чуть справа послышался шорох, но камбулаты и медведь, кажется, ничего не услышали. Подводить ребят было стыдно просто до чертиков. Но я все же чувствовал на себе взгляд Распутина. «А значит... А значит, нужно проигрывать!» Когда паш, в обход почему-то отправили Хаткевича, скользнул из-за карбоновой перегородки, я замахнулся, неторопливо собирая плеть, и тут же получил прямо в грудь молотом. Падая, я сбил с ног комбулата, и второй удар достался уже ему. Медведь, взревев, развернулся, закрывая щитом, и даже успел атаковать, но появившиеся спереди двое пажей отработали его в спину. «Раунд!» — прогремел комментатор. Пажеский корпус одерживает первую победу. Один ноль в пользу команды красных. Получили бакланы, усмехнулся Хаткевич. Чёрта вам лысого, а не кубок. Трибуны взревели, а я скрипнул зубами, поднимаясь на ноги. Если бы не Распутин, угораздило же его припереться. Матрос, твою ж мать, это что было? Медведь, конечно же, сразу сообразил, кто именно проспал заход со спины. И это не сулило ничего хорошего. Кому было сказано следить за флангами и тылом? Слушай, да он резкий такой оказался. Я виновато развел руками. Не успел среагировать. Блин, Вовка! Камбулат сердито треснул меня по плечу кулаком. Еще два раза так не успеешь, и просрем красноперым. Потом в городе хоть не появляйся. Давай просыпайся. Команда на исходную, громыхнул голос сверху. «Приготовиться ко второму раунду!» Возвращаясь на стартовую площадку, я не удержался и мазнул взглядом по темной фигуре за ограждением. Стоит, зараза. Правда, смотрит, кажется, уже не так внимательно. Видимо, ожидал от меня большего. Хорошо, давай, разочаровывайся полностью. Я просто курсант, самый обычный, даже не особенно талантливый, а вовсе не восставший из мертвых серый генерал. «Мда, житья в корпусе мне теперь определенно не будет». «Ладно, прорвемся». «Меняем тактику», — быстро заговорил Медведь. Комбулат, остаешься на базе. Смотри за флагом и не подпускай их близко. Мы с Вовкой идем по флангам. Он заберет флаг, я на обратном пути его прикрою. Матрос, соберись. Влетим, как в прошлый раз. В третьем раунде ловить уже нечего будет». «Командам приготовиться! Второй раунд! Три, два, один, начали! Погнали!» Медведь устремился вперед, едва не зацепив плечом перегородку. Я же чуть помедлил, буквально пару секунд, а потом нырнул в правый коридор. «Хорошо, если медведь справится сам. Тогда мне вообще ничего делать не придется. Вот только слабо в это верится». Так, совсем как баран на заклане ломиться тоже не стоит. Нужно хотя бы сделать вид. На нас сейчас смотрят десятки камер. Прямая трансляция и на ТВ, и в интернете, и на большие экраны в зале. И еще черт знает куда. Еще не хватало, чтоб меня заподозрили в подыгрывании пожам. Я замедлился, пошел быстро, но почти не слышно, перекатываясь с пятки на носок. Угол быстро выглянуть, убраться назад. «Никого вперед. Но стоило мне рвануть к флагу, как прямо передо мной выскочила плечистая фигура с уже готовым элементом на пальцах. Хаткевич изрядно подтянулся с нашей дуэли на тренировке. Видимо, капитан краснопёрой сборной все эти недели гонял его в хвост и в гриву. Пожалуй, даже в другой ситуации я мог и не успеть ударить первым. Ударить нет, а вот закрыться, что я и сделал... Вот только щит вышел жиденьким. Удар молотом его снес начисто, а следующий элемент швырнул меня на перегородку. Хаткевич ухмыльнулся и бесшумно пронесся мимо по направлению к нашей базе. Черт! Не успел я подняться, как откуда-то слева послышался негодующий вопли медведя, а трибуны взорвались криками, в которых буквально потонуло объявление комментатора. Мы встретились на базе. И на этот раз пришибленный и виноватый вид был уже у всех троих. Пажи не стали изобретать велосипед и использовали ту же тактику, что и в первом раунде. Парочка в связке пошла по левому флангу, Хаткевич — по правому. Двойке удалось разобрать медведя, хоть он и успел вывести из игры одного из пажей. А уцелевшие одновременно вышли на камбулата. Ну, хоть флаг не потеряли. Я поднял голову. Распутин все так же стоял на своем месте, но сейчас вид у него был самый что ни на есть скучающий. Похоже, он уже сделал выводы и теперь уже почти без интереса наблюдал повтор моего позора на экране. «Ребят, так дело не пойдет!» Медведь схватил меня за плечи и тряхнул так, что зубы щелкнули. «Матрос, что с тобой случилось, якорь тебе? Куда надо? Что ты как муха сонная?» «Мы сюда зачем вообще приехали?» Ответить мне было нечего, потому я предпочел промолчать. В очередной раз посмотрел на трибуны. И увидел, как Распутин неторопливым шагом движется к выходу. «Есть! Свалил, скотина!» «Вот теперь совсем другой разговор!» «Ну, красноперы, держитесь!» «Командам приготовиться!» — прогремела в динамиках. «Медведь, сейчас все будет!» Я с улыбкой повернулся к капитану. «Точно тебе говорю. Давай пятую схему. Вы остаетесь в обороне, не даете им пройти, а я за флагом». «Ну, уверен?» После того, как я два раза подряд облажался, оба моих товарища явно были настроены скептически. Но выбора в сущности уже не оставалось. Забрать победу теперь мы могли только досрочно, ограбив базу красноперых. Слово моряка. «Не говори гоп!» Медведь посмотрел из подлобья, но все-таки кивнул. «Именно пятая схема с прорывом к флагу давалась мне на тренировках лучше всего». «Ладно, давай, но если ты и в этот раз пропустишь...» «Не пропущу», — я махнул рукой. «Вы их, главное, отвлеките». «Третий финальный раунд!» — прокатился над площадкой рев динамиков. «Три... Два...» Я сорвался с места в ту же секунду, Как прозвучала команда начали, разом подключая все конструкты и ускоряясь. Пулей пронесся по левому коридору, сместился в центр и наискосок ушел на правый фланг. В проеме напротив мелькнула фигура Хаткевича. Он меня заметил и сейчас явно ждал за поворотом, готовый ударить, как только я покажусь. «Ну что ж, дружок, сейчас будет тебе сюрприз». Я на полной скорости завалился на пол скользнул в подкате, на ходу разворачиваясь влево. Такого маневра Хаткевич явно не ожидал, и его плеть, свистнув над головой, высекла искры из перегородки. А вот мой молот, заряженный чуть ли не четвертью резерва, вбил его в карбон вместе со щитом, а жгул пошел. Не останавливаясь, я вскочил на ноги, оттолкнулся от пола и рыбкой нырнул в имитирующее окно проем. Приземлился на руки и перекатился и, вскочив, тут же ушел вправо. Бросок вперед, на костяшках вибрирует уже готовый сорваться с них молот. «Никого, база пуста!» Подскочив к флагу, я выдернул древко из гнезда и над площадкой, тут же заверещал пульсирующий сигнал тревоги. Сирена выла, трибуны орали, комментатор что-то кричал, а я уже несся назад, закинув развивающееся красное полотнище за спину пажи, сколько бы их ни осталось на ногах. Наверняка забыли обо всех прочих делах и рванули на перехват, но слишком медленно. Скользнув вдоль стены по левому флангу, я свернул и снова сместился в центр. Впереди мелькнула фигура в красном, но я уже ушел вправо, и его элемент, то ли молот, то ли плеть, снес перегородку где-то позади. «Так теперь бы на второго не нарваться!» В коридор, ведущий прямиком к нашей базе, мы с Пажом выскочили одновременно. Он был готов к встрече и даже ударил первым. Я не стал тратить время на щит и просто отвел удар в сторону чистой энергии, заставив Карбон за спиной жалобно застонать. Поняв, что промахнулся, Паж собрался угостить меня плетью, но я не дал ему такой возможности. Зацепил под ноги древком флага, накрыл сверху молотом Перемахнул через распластавшееся на полу тело и выскочил на пятак базы. «Сзади! Лови!» — два возгласа, камбулаты и мой, прозвучали одновременно. Размахнувшись, я бросил товарищу флаг, словно копье. Упал на пол, разворачиваясь на спину, и ударил с двух рук одновременно. Похоже, этот красноперый в команде исполнял роль танка. Щит выдержал, но самого парня протащила метра полтора и вдавила в перегородку. Но на этот раз хруст карбона я уже не услышал. Над площадкой загремели фанфары, сообщая, что флаг противника стал рядом с нашим. Есть, есть твою мать! Раунд! запоздало, закричал явно обалдевший от такого зрелища комментатор. Досрочную победу одерживает команда синих! Вовка! Вовка, моя ты красота! Медведь, забывший, что еще пять минут назад, Был готов спустить на меня всех собак. Подскочил, сгреб нас с камбулатом в объятии и стиснул, так что аж кости затрещали. «Всех троих вынес!» «И флаг!» «Ты понимаешь, что это значит, матрос!» «По результатам матча в дисциплине боевое применение команда морского корпуса получает 10 очков», спешил объяснить голос комментатора. «Таким образом, по результатам общего зачета» «Команда морского корпуса выходит на первое место и побеждает в турнире!» «Да, да, да!» – вопили камбулат с «Медведем», и им вторили не только наши спортсмены на лавках, но зрители с трибун. «Кубок! Это кубок, братишка!» «Получилось! Ведь получилось же!» Теперь главное, чтобы Распутину не взбрело в голову посмотреть записи с турнира. Иначе у него наверняка возникнут вопросы и я не уверен, что уже готов на них ответить.